Глава пятая. С глазу на глаз. «А ты меня случаем не обманываешь, подруга?» раздалась из динамика громкой связи. «Нет», — засмеялась я, наклоняясь ближе к телефону, покоящемуся на хлебопечке, и продолжила неспешно нарезать небольшими дольками помидор. «То есть ты позвонила этому благородному самцу и просто сказала «Спасибо, а он тебе, пожалуйста?» «И все? «Его зовут Назар, Злат», — поправила ее. «Ага», — отмахнулась она. «Так что?» «Да, все примерно так и было», — подтвердила я. «Злат, ты лучше расскажи, как вы отдохнули, как Вьетнам», — поторопилась сменить тему. «Километры песчаных пляжей, скалистые бухты с рифами и, самое главное, пустые лайнапы и волны на любой уровень катания. В общем, сезон по серфингу в этом году открыт дряж, Сладости привезла. М -м -м. А маску, которую я просила? Внезапно в телефоне послышались гудки второй линии. Всмотрелась в экран. Конечно, как и обещала. ты не поверишь. Оборвала я подругу на полуслове, откладывая нож в сторону. Что? Непонимающе выдохнула она. Мне сейчас звонит Назар. Так, отвечай скорее. Все пока, позвони мне потом. Бросила она и тут же отключилась. Наскоро вытерев руки полотенцем, я прижала телефон к уху. «Здравствуйте, Назар». «Здравствуйте, Карина. Рад, что помните». Просипел голос в трубке. «Конечно, помню. Вы так мне помогли». Слегка смутилась я. «Да, я именно по этой теме и звоню. Мне пришла в голову одна толковая мысль, но я хотел бы обсудить ее с вами с глазу на глаз, Карина». «Если вы не против, конечно». «Нет. Вернее, да, давайте обсудим при встрече, когда вам удобно». «Я как раз сейчас собирался пообедать. Составите мне компанию». Кинула прощальный взгляд на блюдо с ароматными макаронами по-флотски и, сглотнув голодную слюну, покорно согласилась. «Отлично. Тогда предлагаю японский ресторанчик. Как вы относитесь к такой кухне?» Не сдержалась я мысленно благодаря мужчину за такой выбор. Очень даже положительно. Он тихо засмеялся. Я рад. Еще немного обсудив детали, мы условились встретиться на месте. На мою удачу ресторан располагался всего в паре кварталов отсюда, и ровно через полчаса я уже вешала шубку на напольную вешалку недалеко от ожидающего меня Назара. Неторопливо расстегивая две верхние пуговички кремовые блузки, я бегло оглядела присутствующих и приблизилась к мужчине. А здесь уютно! Повела взглядом по залу, удобнее устраиваясь напротив него за столом. Карина, я сразу предлагаю перейти на ты, обезоруживающе улыбнулся он. Хорошо, ответила я, разворачивая теплое влажное полотенчико. Быстро сделав заказ, мы завели приятную легкую беседу, а как только официант принес первое блюдо, уделили все внимание еде. Вернее, я так думала, но скоро заметила, что мужчина так к ней и не притронулся, лишь задумчиво пил двойной эспрессо. Пока я с аппетитом справлялась со вторым блюдом, Назар успел рассказать, что его мини-отель готов к эксплуатации, ввиду чего он принял решение открыть его раньше первоначально намеченного срока поэтому я не вижу причин не предложить тебе дальнейшее сотрудничество». Озвучил он, наконец, те самые толковые мысли. «Как ты на это смотришь?» А выжидающий подался вперед. А я задумалась, уставившись невидящим взглядом в по-прежнему нетронутую тарелку Назары. «Если тебе это интересно, то, само собой, мы обсудим условия», поспешил добавить он, а я опять поймала себя на том, что слежу за движением его губ невольно подмечая над ними небольшой белёсый шрам. Он тянулся от кромки верхней губы к носу, но совершенно не портил природной привлекательности Назара. Напротив, добавлял его лицу мужественности. «Да, мне это интересно, еще как, тем более в свете недавнего инцидента. Но я не захватила с собой ежедневник, и теперь...» Пытаюсь вспомнить ближайшую свадьбу с иногородними гостями, которым еще не подобрала проживание. «Карина, а что в итоге произошло с теми номерами?» «Я вчера связалась с управляющим отеля, чтобы разобраться, но мне так и не удалось узнать ничего нового. Говорит, позвонила моя помощница и отменила бронь. На этом точка». Развела я руками. «Странно все это, конечно». «Со мной тебе не грозит ничего подобного, можешь быть уверен». Твердо сказал Назар. «Ты меня обнадежил, улыбнулась я. А в голубых глазах мужчины промелькнуло удовлетворение. «Мне бы очень не хотелось снова оказаться в подобной ситуации». «И не окажешься?» — уверил он. «Давай договоримся так. Ты разберись в своих планах, а я позвоню тебе в четверг, и мы обсудим ближайшие перспективы нашего партнерства. Получив моё согласие, он подозвал официанта, чтобы расплатиться, а я, улучив момент, ненадолго уединилась в уборной, но по возвращению застала Назара в баре ресторана. «Тебя подвести? поинтересовался он, подавая мне норковую шубку. «Нет, спасибо», — нырнула руками в рукава. «Мне тут недалеко до дома». Привычным движением я попыталась убрать, копну кудряшек из-под воротника, но мужская прохладная ладонь, неожиданно скользнувшая по шее, опередила. Я замерла на мгновение в ожидании продолжения. «Что ж, тогда до связи, Карина!» — негромко сказал Назар на ухо, вытаскивая мои волосы, отчего в мой позвоночник разом впились сотни ледяных мурашек. «Да!» — слегка замялась я, разворачиваясь. «Буду ждать звонка. В четвергу я обязательно все обдумаю». Пообещала я, еще даже не подозревая, что этим замыслом, увы, не суждено сбыться. Все началось на следующий день. Мы с мальчишками целый час прождали Кирилла дома, Успели одеться, потом раздеться, перекусить и снова одеться. Но он так и не появился, хотя обещал отвезти Никитку с Зори в Джунгли парк. И это было странно, потому что, будучи крайне пунктуальным, он сроду не опаздывал. Телефон Кирилла не отвечал. Волнение нарастало внутри меня, подобное волне цунами. Дрожь в руках усиливалась. Что-то случилось. Больше я не могла мучиться в неведении, вызвала такси, и вскоре мы уже мчали по утренним улицам за город. К тому времени, когда мы подъехали к дому друга, я так издергалась и накрутила себя, что в пору было пить пустырник. Стоило нам переступить порог, как мы столкнулись с рыжеволосой молодой незнакомкой. Из-за одежды на ней болталась лишь широкая, доходящая до колен мужская футболка. В носу сверкала аккуратная серебряная колечко пирсинга. Так мы и застыли друг напротив друга. Я разглядывала девушку, а девушка меня. Что же это получалось? Все не так ужасно и трагично, как я себе напридумала. С Киром все в порядке, он не угодил в аварию по пути к нам, не заболел не при смерти. Но вместо облегчения я испытала вполне оправданный прилив гнева и возмущения. А еще желание высказать Кириллу все претензии. Я чуть с ума не сошла от переживаний, мы ведь договаривались о он. Он просто развлекался в свое удовольствие и ни о чем не беспокоился. «Вы?» — растеряно. «Жена Кирилла», — выпалила я на одном дыхании. Незнакомка перевела взгляд на мальчишек, пытавшихся вырваться из моих рук. «Это ваши дети?» — глухо выдавила она. Я кивнула. «Простите», — прошептала девушка, скосив взгляд на Никитку с Зорей. «Пожалуйста, дайте мне тихо уйти. Не будите его» и прежде чем я ответила, рванула в ванную комнату. Сына я воспользовались тем, что я отвлеклась, высвободились из схватки, и пули выскочили на улицу. Я следом. Сбивая друг друга с ног, они обогнули дом, и за несколько секунд отыскали самые длинные ледяные сосульки, свисающие с крыши, отломили их и принялись с визгом носиться по двору. Застыв на углу дома, я глубоко вздохнула. На смену недавней враждебности и недовольству пришел стыд за поспешные опрометчивые слова за такую привычную ложь что запросто сорвалась с языка досада вспыхнула внутри запылала обжигая щеки не хуже ледяной стужи из глубин поднялось гнетущее чувство неудовлетворенности и разочарования уже не в кире в себе на душе стало гадко со двора не шагу крикнула мальчишкам и вернулась в дом кирилл растолкала я спящего друга «Что, Карина?» — он, непонимающе, уставился на меня сонными глазами. Затем медленно осмотрелся вокруг. Постепенно его взгляд становился все более осмысленным. «А где Маша?» — нахмурился он. Ненадолго между нами повисло тяжелое молчание. «Кир, ты не приехал, и я...» — начала несвязно. «Что ты ей сказала?» — занервничал он. Я силой закусила губой, и он все понял, без слов. «Мать твою!» — вскочил он с кровати, нисколько не стесняясь своей ноготы. Резко отвернулась. «Кир, прости меня!» — запальчиво начала я. «Я сама не знаю...» «Ложь!» «Да перестань, я сам виноват. Забылся, расслабился. Даже пропустил момент, когда телефон сдох. Это вы меня простите, я должен был...» «Благородство!» «Да ничего ты никому не должен!» выкрикнула я, разворачиваясь к другу, к счастью, уже успевшему натянуть джинсы. «Я так тебе благодарна, Кир. Ты даже не представляешь за все, что ты сделал и делаешь. Носишься с нами. Это я забылась, я расслабилась. Привыкла, что ты всегда рядом, на связи, готов приехать, помочь, и вдруг исчез. Я так испугалась за тебя, а потом увидела Машу и разозлилась, обиделась. Почувствовала себя беззащитной, что ли. Будто мы чужие и не нужны тебе вовсе. Я на мгновение замолчала, переводя дух. «Можешь назвать это как хочешь. вспышка ревности, эгоизмом, чувством собственности. Важно то, что я не смогла противостоять этому. Я совсем забыла, что у тебя тоже может быть своя собственная, личная жизнь. Скажи, что ты понимаешь меня». Взмолилась я. Еще как!» Выдохнул Кирилл, и его глаза блеснули. «У вас все серьезно, да? Я заметила, ты дорог ей». «И она мне дорога очень». «Кир, мне так стыдно, правда. Я рада, рада за тебя!» Глаза наполнились слезами. «Кир, только не бросай нас!» прошептала. «Пожалуйста. Никитка с Зорей, они так тебя любят. я... я не смогу одна». «Дурочка!» шагнул ко мне и крепко обнял. Прижавшись к мужской груди, я расплакалась на навзрыд. В скорости Кирилл уехал на поиски девушки, а мы с сыновьями принялись лепить во дворе снежную бабу. Поначалу дело шло спора. Мальчишки притихли, с видимым усердием катая снежные шары. Но хватило их ненадолго, и в результате вместо бабы получилась самодельная горка. Ближе к обеду Кир прислал мне сообщение, чтобы мы не вздумали уезжать примерно через час, а не с Машей вернуться, чего я снова разволновалась. Однако ни через час, ни через два они так и не приехали. «Вернуться они как же, теперь будут сутки напролёт мириться», усмехнулась, про себя вызывая такси до дома. А среди ночи я проснулась от вибрации мобильного телефона, глянула на часы полтретьего. На дисплее высветился неизвестный номер. «Да?» ответила Кашлинов, чтобы прочистить горло. «Карина, это Маша. Извините, что поздно, а вы только не переживайте», сбивчиво начала она. «Кирилл, он в больнице». Я резко села, широко распахивая глаза. «Что с ним?» торопливо пошарила рукой по прикроватной тумбочке. «Он? Он?» — в трубке послышался всхлип. «Маш, пожалуйста, не пугай меня. Говори с ней!» Щекнула выключателем ночника, спасаясь от темноты. Последующие полчаса я слушала немного путанный рассказ девушки и никак не могла поверить в случившееся. Все это просто не укладывалось в моей голове. Ко всему сказанному она добавила, что теперь жизни Кира ничего не угрожает, и напоследок, шмыгнув носом, замолчала. Некоторое время Маша молчаливо сопела в трубку, и я, чувствуя ее подавленное состояние, рискнула пригласить девушку к себе. На удивление, она тут же согласилась, как будто только и ждала, когда я ее позову. К приезду Маши я слегка охладила красное вино, впрочем, она к нему так и не притронулась, предпочитая чай. Сидя на кухне, мы много говорили о том, что произошло с ними вечером. А меня так и не отпускали неприятные утренние воспоминания, заставляя мысленно вновь и вновь возвращаться в дом Кира и навязчиво подталкивая к разговору по душам с девушкой. Не знаю, с чего начать, я вливала в себя вино бокал за бокалом, абсолютно не ощущая его вкуса. После третьего по уже фужера я, наконец, осмелилась, твердо решив начать с самого начала, а точнее, с истории нашего с Киром знакомства. Второй курс, ранняя весна, день рождения подруги-однокурсницы. Шесть девчонок за скромно накрытым столом в комнате общежития. На клеенчатой скатерти среди тарелок с горкой жареных куриных ножек, отварным картофелем, маринованными грибами и разными соленьями возвышалась полуторалитровая пластиковая бутылка, собственноручно намешанной отверткой. я наравне со всеми, потому когда к нам в окно ввалилась компания ребят, уже порядком опьянела. Их первоначальной целью были девчонки двумя этажами выше. Вот только как туда пробраться, если вахтер не пускает? Правильно, через окна первого этажа. Парней было трое — Слава, Кирилл и Тимур. Лишь первый из них учился на последнем курсе нашего института, а двое последних к тому времени уже его окончили, но по старой привычке захаживали к девчонкам с последнего курса. Позабыв, куда направлялись, они с радостью присоединились к нашему празднику. Кир здорово играл на гитаре и пел про любовь, не оставив в тот вечер равнодушной ни одной из нас. Тимур, красуясь, юморил и дурачился, не забывая при этом подшучивать над Славой или Малышом, как они его тогда называли. Парни это раздражало. Его серьезное выражение лица говорило само за себя. Впрочем, Тимур, казалось, вовсе не замечал недовольства друга. Следующим утром выяснилось страшное. Просто невообразимое! Я не помнила, чем закончился праздничный вечер и самое главное, как я оказалась в своей постели. Благодаря пересказу девчонок память урывками все же ко мне вернулась. А вечером к нам в комнату постучал Слава, а в руке он держал цветы, еще совсем недавно украшавший клумбу возле больницы неподалеку. Я сразу их узнала. С удовольствием, приняв его приглашение прогуляться, я накинула курточку, и мы отправились на улицу. Правда, в дверях неожиданно столкнулись с Киром. Кстати, тоже с цветами, но совсем другими. То были роскошные белые розы. Они предназначались вчерашней имениннице. Так, я подумала тогда, ведь подарил он их именно ей. И уже гораздо позже, узнав, что Слава предложил мне выйти замуж, Кирилл признался, что в тот день шел ко мне. Что любит с первого дня, что готов бороться с лучшим другом, если только скажу, что тоже люблю. Что он мне нужен. Я не сказала. Потому что никого вокруг не видела, для меня существовал только он. Слава. Я любила в нем все: Грубоватый голос по утрам, ласковые руки, широкую улыбку и чувство юмора. Любила наши вечерние прогулки по городу и поцелуи до одурения в беседке на территории общежития. А сколько он мне помогал. Во всем Мне не нужно было его просить. Слава сам брался и решал мои проблемы. Я просто не представляла себя без него. И как я раньше жила без этого мужчины. Он стал для меня всем. Ко всему прочему, на тот момент я уже приняла его предложение и не могла даже помыслить о том, чтобы предать его.